Глава 37. 0016. Через 16 минут после запуска Элли бежала медленно, но с каждым шагом держалась ровнее. По всему парку бушевали пожары. Взрывы у ворот быстро распространились на деревья и лужайки, аттракционы и здания. Вокруг них трещало дерево, пылающие купюры с портретами Берни Мейдофа и Ивана Боуски кружились в воздухе, словно красные и зеленые мотыльки. Маски преступников и убийц плавились, оставляя лужицы на асфальте. Иван Фредерик Боуски 1937-2024 Финансист известной крупномасштабной инсайдерской торговлей, то есть куплей продажи ценных бумаг, основанной на использовании непубличной информации, тайно предоставленной сотрудниками, выпускающих ценные бумаги организаций или связанными с ними лицами. Несколько перепуганных незнакомцев присоединились к Гектору, Кэсси и Элли, но тысячи продолжали носиться вокруг с криками размахивая мобильными телефонами или просто сжимались в комочек на земле, рыдая. Кэсси увидела, как мужчина, на котором горел пиджак, прыгнул в волновой бассейн. Другой стоял над женщиной, корчившейся на газоне, и пытался сбить огонь с ее волос сумкой с эмблемой пасткрайма. По всему парку валялись разбитые визоры Терреплюс. Охранники направляли людей ко входам в туннели. Кэсси молилась, чтобы так было во всех частях парка. Над их головами уже появлялись маки, изливавшие воду из своих пузырей. Но каждый раз, когда в одном месте пламя гасло, в других загорались новые пожары. Шестеро охранников подскочили к их группе. Один представился. «Джим Маллинс, служба безопасности парка. Морис Уайт сказал нам вас найти». «Чем мы можем помочь?» — Убедитесь, что все входы в туннели открыты, — сказала она, — и гоните людей туда. — Будет сделано, — кивнул Малинс. Он обратился к другим охранникам. — Используйте домовые шашки, обозначайте путь. Охранники побежали прочь. Малинс прошел с Кесси, Гектором и Эли ко входу в туннель в галерее грабителей. Десятки людей толкались снаружи. Родители держали детей на руках и громко молились. «Что происходит?» — спросил Маллинс у одной из женщин. «Мы не можем войти!» — в слезах крикнула она. Маллинс навалился на дверь, но она не поддавалась. «Там стоит датчик сетчатки. Кто-то отключил систему безопасности. Дверь заблокирована». «Вулман хочет запереть людей в парке!» — воскликнула Кэсси. «Гектор, доставай!» «Уже!» — ответил Гектор. «Отойдите все!» Он поднес дьявольский коготь к двери и начал резать. От металла пошел дымок. Закончив, Гектор отступил на шаг назад и ударил в дверь ногой. Она упала внутрь с громким хлопком. Он постучал по наушнику. «Вив!» — позвал Гектор. «Туннели могут быть заперты с той стороны. Вам придется их взрезать». «Сделаем! Весь пар горит! Прошу, детка, уходите оттуда!» Малинс достал с полдюжины дымовых шашек из кармана своей куртки и начал поджигать. Во все стороны посыпались красные искры. Он расставлял шашки в ряд, обозначая путь к теперь уже открытой двери. Еще несколько шашек он бросил в черное жерло туннеля. «Сюда — Сюда! — закричала Кэсси. Люди двинулись на свет, сначала осторожно, потом быстрее поняв, что могут спастись от надвигающегося апокалипсиса. Кэсси увидела, как в десятки метров от них горит трехметровая статуя Джона Уэйна Гейси в костюме клоуна Пого. Огонь пожирал его ярко-красный рот и голубые треугольники под глазами. Краска сходила с памятника, словно обгорелая кожа. Она увидела мальчика лет восьми в футболке посткрайма. Он в слезах цеплялся за руку матери пока его отец в толстовке с фотороботом убийцы Зодиака снимал происходящее на телефон. Кэсси бросилась к матери и указала ей путь к туннелю. Мальчик оглянулся на Кэсси, похоже, узнав ее, прежде чем скрыться в темноте. Люди сотнями тянулись ко входу в туннель, словно при таинственной миграции на фоне инопланетного ландшафта. Все больше и больше маков появлялось в воздухе. Кэсси пыталась их сосчитать и не могла. Сколько их было? Десятки? Сотни? Вода лилась с неба, словно над ютой включили душ. Элли, если и испытывала побочные эффекты от наркоза, не показывала их. Она подбегала к каждому человеку, каждой семье, которых могла разглядеть сквозь пелену дыма, и вела их к убежищу. Кэсси на мгновение остановилась и посмотрела на девочку. Пускай Элли не была ее дочерью и вообще родственницей, она всей душой гордилась ею. В воздухе парили вертолеты, спуская носилки и увозя раненых и стариков. Кэсси услышала хлопок и ожидала увидеть, как в небо взлетит новый столб огня. Но это оказался полицейский таран, пробивший стену парка, чтобы впустить скорые и пожарные машины. Сквозь дым Кэси был виден корпус Банди, возвышавшийся в отдалении. В здании до сих пор горел свет. Она вытащила бинокль и навела на окна. Ей вспомнилось, как совсем недавно она шла по парку, восхищаясь его размахом. Зрелище было захватывающим. Сейчас оно внушало ужас. Она увидела движение в одном из окон. Навела бинокль туда. У нее перехватило дыхание. У окна стояли Стивен Вулман и Криспин Лейк. Они смотрели, как горит парк. Лейк выглядел таким реальным. Потом за ними появился кто-то третий – Морис Уайт. Уайт подошел к Вулману. Вулман развернулся к нему лицом. Уайт что-то сказал. Вулман ответил. Уайт держал в одной руке пистолет, а в другой наручники. Вулман не был вооружен, но он не пошевелился. Уайт подошел ближе, показывая на руки Вулмана. У Кэсси появилось нехорошее предчувствие. Уайт сделал еще шаг к Вулману. Он приставил пистолет к его виску и поднял руку с наручниками. И тут, без предупреждения, корпус банди взлетел на воздух, скрывшись за завесой огня и дыма. В небо взлетели осколки стекла и металла. Там, где только что стояли Вулман, Лейк и Уайт, остался только черный дым и оранжевое пламя. По парку прошла взрывная волна, сбившая с ног нескольких человек, включая Элли. Кэсси помогла ей встать, потом оглянулась на пожарища. Уайт, прошептала она. Гектор схватил Кэсси за руку и крикнул. «Пора уходить!» Уайт и Вулман. Они были в корпусе Банди. «Туда, Вулману и дорога!» отозвался Гектор. «А нам надо идти!» «Кэсси, идем!» — позвала Элли. Кэси схватила Элли за руку, и они побежали следом за толпой в туннель. Кэси ожидала, что внутри будет темно, хоть глаз выколи, один мрак на километр вперед. Но, войдя, они увидели нечто потрясающее. Сотни! Нет, тысячи людей держали телефоны со включенными вспышками. Весь туннель был освещен. Те, кто был цел, несли раненых и перепуганных детей. Все были спокойны и собраны. Кэсси достала из рюкзака бутылку и дала Элли. Та отпила большой глоток, потом протянула бутылку женщине, державшей на руках дрожащую малышку. Девочка посмотрела на Элли и улыбнулась. «Все будет хорошо», — сказала Кэсси. «Я не могу связаться с Вивьен», — воскликнул Гектор. «Надеюсь, они вскрыли дверь на том конце и убрали забор». «Я в нее верю», — сказала Кэсси. «И я». Внезапно Элли упала на колени и закашлялась. Кэсси присела с ней рядом. По лицу девочки катился пот. Похоже, она еще не до конца оправилась, и ей не стоило так напрягаться. Кэсси вытащила из рюкзака салфетку и промахнула ей лоб. «Нужен врач», — сказала она. «Я ее понесу», — Гектор подхватил Эли на руки и она опустила голову ему на плечо. — Я в порядке, — пробормотала девочка. — Просто устала. — Ты самый храбрый ребенок, какого мне доводилось видеть, — сказала Кэсси. Элли умудрилась улыбнуться. — Ты не слишком-то много повидала детей. — И правда. Но даже если бы я повидала миллион, это все равно было бы так. Они продолжили идти, теперь немного медленнее. Кэсси чувствовала, как у нее начинает болеть голова. — Выглядишь не очень, — озабоченно обратился к ней Гектор. — А вас двоих мне не унести. — Я справлюсь, — ответила она. — Осталось совсем немного. Кэсси молилась, чтобы это оказалось правдой. — Кэсси! — слабым голосом позвала Элли. — Что? Девочка указала куда-то им за спины. — А это не... Кэсси развернулась, прищурила глаза. По туннелю за ними шли сотни людей. «Вон там!» — сказала Элли, указывая на мужчину, который, сгорбившись, медленно шагал вместе с толпой. На нем была кепка с логотипом пасткрайма, низко надвинутая на лоб. «Разве это не...» Кэсси увидела его лицо. «Это он!» — ахнула она. «Вулман!» Гектор развернулся и тоже увидел Вулмана, прятавшегося между теми, кто выжил в спланированной и организованной им катастрофе. Он убил Уайета, сказала Кэсси, и собирался свалить все на меня. Ничего у него не выйдет, прошипел гектор. Возьми ее. Он осторожно передал Эле в руки Кэсси и пошагал к Вулману. Эй! крикнул гектор. Да, ты, а ну стой! Кэсси окликнула его. «Гектор, будь осторожен! Ты не знаешь, что он...» Прежде чем она успела закончить, в воздухе сверкнул металл. Все произошло так быстро, что Кэсси не сразу поняла, почему Гектор вдруг рухнул на колени и из его шеи брызнула кровь. «Гектор!» Воскликнула она, подбегая к упавшему по-прежнему Селли на руках. Гектор зажал рану ладонью, и кровь текла у него между пальцами. Кэсси опустила девочку на землю и расстегнула рюкзак Гектора. Нашла салфетку и прижала к его шее. За считанные секунды Марля окрасилась алым. Она постучала по наушнику. «Вивьен! Вивьен! Вот же дьявол! Связи нет! Гектор, ты меня слышишь?» Он кивнул, но у него в глазах плескались боль и страх. Он прошептал всего два слова. «Останови, Вумана!» Элли приложила руку к шее Гектора, держа на месте Марлю, посмотрела на Кэсси и сказала: «Я справлюсь». Гектор накрыл ее руку своей, пытаясь остановить кровотечение. «Беги», одними губами произнес он. Кэсси схватила рюкзак, вскочила и развернулась. Вокруг было множество людей. Она стала пробиваться между ними, заглядывая в лица ища Вулмана. Потом в паре десятков шагов. Увидела его. Он шел, медленно волоча ноги, стараясь не привлекать к себе внимания. Кэси бросилась к нему на бегу доставая из рюкзака пистолет ЭМП. Оказавшись в шаге от Вулмана, она замахнулась пистолетом, готовясь нанести удар, но металл блеснул снова. Она отшатнулась, нож взлетел в воздух, и Кэсси ощутила резкую боль в животе. Алое пятно начало расползаться у нее на футболке. Вулман снова метнул нож, но на этот раз Кэсси удалось увернуться. Она изо всех сил ударила его пистолетом в висок. Вулман упал на колени. Кэсси занесла ЭМП для нового удара, но Вулман распрямился и толкнул ее всем телом. Так, что Кэсси повалилась на каменный пол тоннеля, а он упал на нее сверху. Кэсси не могла вздохнуть. У нее кружилась голова. Казалось, все вокруг происходит в замедленной съемке. Она быстро поморгала. Вулман стоял на коленях над ней. Кровь текла из ссадины у него на лице. В одной руке он сжимал нож, в другой — ее ЭМП. Он тяжело дышал. Кэсси посмотрела вправо и увидела свой рюкзак, валяющийся на земле. Она могла до него дотянуться. До нее доносились незнакомые голоса. «Это Кассандра Уэст!» «А это разве не тот парень, что работает на Криспина Лейка? О, Господи! Она пытается его убить!» Она сунула руку в рюкзак, молясь, чтобы то, что она ищет, все еще лежало там. Вулман занес нож над ее шеей. «Вам не следовало возвращаться!» — зловеще произнес он. Пальцы Кэсси сомкнулись на стержне устройства. Она вытащила его и прижала Вулману к груди. «Там!» где должно было находиться сердце. — А вам не стоило связываться с моим мужем. С этими словами Кэсси нажала на кнопку. Ничего не произошло. Ее обуял невероятный страх. Он тоже виртуал. Они оба. А потом она почувствовала это. Что-то на своем лице прикоснулось пальцами к щеке, и они стали липкими. Вулман так и возвышался над ней, но его глаза широко распахнулись от шока. Изо рта побежала струйка крови. Кэсси толкнула Вулмана, и он упал на землю. Пёрышко дыма вырвалось из крошечной дырочки в его груди. В том самом месте, куда Кэсси приставила дьявольский коготь. Его луч прорезал Вулмана насквозь и попал в потолок. Волман лежал на земле с идеальным аккуратным круглым отверстием в сердце. Кэсси наклонилась к нему. Его дыхание ослабело. Она подождала, пока он сделает последний вдох, и только потом разрыдалась.